До Макарьева хутора мы домчались махом. На хуторе все было в порядке, никаких признаков чумы не имелось. Перекусив с радушными хозяевами, я отправилась дальше пешком, решив на ходу отойти от тряски. Этот день был не в пример вчерашнему. Хоть и морозен, зато ярок. Тропинка петляла влево, вправо, огибала в сгорочке лесные чаще. Было такое ощущение, что ее прокладывала углежоговая лохматка который был абсолютно безразличен, как идти, куда идти, лишь бы к вечеру быть на месте, в тепле и у кормушки. Изрядно подмёрзнув я решила, что погорячилась, отправившись пешком, а Индрика вызывать уже не имело смысла. По моим расчетам, до хутора дальней было рукой подать, если не петлять, как пьяная змея. «Надо немного срезать путь», — подумала я и смело углубилась в лес. Наст трещал под моими ногами, но держал мой вес. Я так осмелела, что даже решила читать на ходу тетрадку. В скорости выяснилось, что совсем недалеко и по дороге живет один из архивных должников. Зовут его Маргабин, а по профессии он некромант. Ой, как мне не понравилось его имя! Ой, как мне не понравилась его профессия! И я бы малодушно плюнула на него, но книгу, которую он задолжал, как назло, называлось «Волшебное превращение». — Ох, до да чего же мерзкие люди эти чернокнижники! Пожаловалась я спящему лесу, и только тут поняла, что иду по заснеженному оврагу. Ни вправо, ни влево вылезти из него было невозможно. Пришлось, скрипя сердце, шагать по этой виляющей тропе. Вот этот овраг и стал для меня ловушкой. Его стенки были высоки, я вполне уже могла пройти мимо дальнего. Тюк сразу стал непосильно тяжелым, а ножки слабыми. Я совсем уже собралась делать привал, махнуть на все и завалиться снег, как вдруг увидела дымок. Побежала к нему и вскоре обнаружила землянку и хорошо утоптанную к ней тропинку. Я радостно туда ворвалась, надеясь, если не на еду, то на тепло. Землянка оказалась просторной, человек на тридцать, не меньше. По стенам висели не только звериные шкуры, но и ковры, на которых красовались копья, луки, мечи. Я подивилась, как богаты живут нынче охотники. Сунулась в грубую, но добротную печь и с восторгом обнаружила там горшок тушеного мяса с капустой, а в большом ларе хлеб. Сама себе удивляясь, я жадно накинулась на еду. Сочувствуя ребятам, которые взвалили на себя такую обузу, как конь. Ведь как здорово все бросить и завалиться спать. А коняшку расседлай, напои, накорми, обихоть. А ведь еще их и волки кушают. Так рассуждая, я расхаживал по землянке. И чем дольше ходила, тем меньше мне нравились живущие вне охотники. Конечно, какой-нибудь женатый добытчик и мог шить от нечего делать жене шубу. Да не одну. Ну зачем же с собой золотой узорочек тащить, да запечь печь прятать? Попересыпав из ладошки в ладошку драгоценные каменья, я твердо решила здесь задержаться. Очень мне тут понравилось. То, что это хижина разбойной шайки, я уже сообразила. Теперь соображала, что же мне с ними сделать. Аллею для подмоги звать не стала. Надеюсь, что дяденьки сразу меня не зарежут, а потом мне авось повезет. Буду понаглей, пострашней, навру чего-нибудь, в крайнем случае сбегу или анчутку кликну. После благодарного деда мне ничего не страшно было, и, чувствуя себя невероятно смелой, я завалилась на их широкую кровать и уснула. Разбудили меня, сдернув за ногу с кровати. Я больно приложилась с затылком об пол и сразу же разозлилась. Кому здесь жить надоело? От меня отпрянул ражий мужик в овчинной шубе и косматой шапке, надвинутой по самые глаза. Я уцепилась за его бороду и страшненько так взрыкнула. «А ну, кто нас тут не уважает?» Меня, как собачонку, сгребли за шиворот и стукнули об стенку, к счастью, укрытую ковром. «Ой, звездочки!» — детским голоском завела я. «Девица!» Загоготали разбойники. «Сама пришла! Вот радость-то! А чё это у ней в мешке?» Кто-то из мужиков стал самозабвенно рыться в моем бауле. Еще один попробовал залезть под подол, Но я решила, что хорошенького понемножку. Резко щелкнула пальцами и ближайших ко мне разбросала. Я довольно ухмыльнулась и, махнув рукой, сняла и того, который так нахально влез в мешок. Конечно, мужички схватили за свои кривые железяки, но я только расхохоталась, и то, что раньше висело в виде трофеев на стенах, со свистом отправилась в полет в направлении хозяев землянки. Разбойное братье охнуло и постыдно бросилось в бега, но в мои планы не входило оставаться в одиночестве. Я недовольно рявкнула и дверь напрочь заклинила, а пока мужики в нее долбились, подхватила выпавшие из мешка вещи, Сунула их обратно, залезла на стол, удобно села в середине, сложив ноги по-турецки, и произнесла. «Значит так, времени у меня мало, каждому по отдельности объяснять не буду». Я досадливо сморшила нос. «Да перестаньте вы в нее долбиться! Пока я не скажу, все равно не откроется». Мужики стали нервно на меня оглядываться. Я улыбнулась им той улыбочкой, которой научилась в школе у нечисти, мгновенно замораживающей и лишающей воли. — Ведьма! — сказал с придыханием кто-то из разбойников. — Нет. Я покачала головой и, вспомнив охранников у ворот, поправила мужиков. — Демоница! После такой поправки в разбойничьем стане послышались первые стоны ужаса. Я фыркнула и проникновенно заговорила снова. «Я чего сюда зашла-то?» Посмотрела на перекушанную, у кого от страха, а у кого от злости лица, оперлась руками на стол и сообщила. «Дело у меня к вам. Мужички, вы лихие, вам мою просьбу исполнить расплюнуть». «А что нам за это будет?» Отмер кто-то из них. От молодец!» Похвалила я его. Сразу перешел к сути. Разбойники отлипли от двери и стали осторожно садиться ближе к столу. «Книжечку мне надо у Маргабина добыть». «Декон это...» — подал голос разбойник в тулупе и высокой меховой шатке. «Колдунь? Мертвяков поднимает?» «Может, и поднимает...» — безмятежно продолжила я. Только вы-то не за мертвяками отправитесь, а за книгой. Колдуну она ни к чему, а мне нужна позарез. Один из головорезов, решив, что я увлеклась рассказом, попытался незаметно подойти сзади и оглушить чем-то тяжелым. Я, не поворачиваясь, махнул рукой, и поднятый надо мной бочонок опустился на голову ему самому. Глухой удар упавшего на пол тела и бульканье, судя по запаху разлившегося вина. Остальных я обвела пронзительным взглядом и вкратчиво поинтересовалась, есть ли еще подобные герои. Герои затаились. Я для устрашения еще потрясла стены землянки, пыхнула сажей из печки и продолжила. Книгу оставите мне в большой заставе, на имя Вирии. Че вытращились? А, об оплате. Ну, я неопределенно повела рукой. Думаю, с вас достаточно и того, что вы никогда не будете писать против ветра. Вы и так люди бедные. Разбойники напряженно молчали, зло переглядываясь. А я, увидев тускло засветившееся колечко, вытащила из мешка зеркало и ракушку и как можно непринужденнее спросила. Ну и чего? Ты где? Спросил Вели. Судя по обстановке, разговаривал он из комнаты в трактире. Рядом с дальним. Чуть-чуть не дошла. Тут я заметила краем глаза, как кто-то из разбойников встал и рявкнула. «Сидеть!» Со страху упустив трещину по потолку. «Что у тебя там?» Заволновался маг и прошипел, разглядев, видимо, окружающие меня рожи. «Во что ты вляпалась?» «Да ты что!» Я похлопала глазками. «Хорошие ребята, веселые и за меня горой». Я посмотрела на разбойников. Улыбнитесь! Разбойники стали натожно давить улыбки. Ну ты видишь, что все хорошо? Все, пока! Как доберусь до дальнего, свяжусь! И я убрала ракушку, успев услышать возмущенный вопль Айрона. Да наш в разбойничей шайке!